Книга вторая. Протопоп. Катаржанин. Городков, как Пустозерск, на русском севере число немалое. Несколько улиц, состоящих сплошь из покатых из посадского люда. Двухэтажные хоромы местного воеводы. Впрочем, их и хоромами-то назвать трудно. Так, добротная изба с тремя окнами в ряд до да вторым этажом. Да и сам воевода был зачастую не местным, а присланным из Москвы. Больше в наказании за руки вороватые или нрав звериный. Высылка из столицы попавших в царскую немилость московских бояр была обычной практикой того времени. Так поступали московские цари, начиная с родоначальника Михаила Федоровича. У их предшественников проще было либо голова с плеч, либо монастырь дальний. Отличие же Пустозерска от прочих таких городков состояло в том, что на окраине посада выкопали прямоугольную яму, в которой собрали сруб из нетесанных бревен. Крышу сверху сруба справили из толстых досок и маленькой, отпиравшейся наружу дверцы. Первое время пустозерские ссыльно ютились по посадским дворам, устраивали тайные вечери да баламутили народ. Потому и строить новую тюрьму никто из местных не хотел, пока из столицы от царя строгий указ не пришел. Колокол на церкви пробил трижды. Караульный стрелец Яков Хлыстов также трижды ударил прикладом в деревянную дверь ямы. Пригладив рыжую косматую бороду, стрелец склонился над ямой, прислушиваясь к происходящему внизу. Тишина внизу насторожила караольного, и он, смачно выругавшись, вновь опустил приклад пищали на крышку ямы. В этот раз стрелец ударил посильнее, чтобы уж наверняка. Спят и редики, что ли? С досадой проворчал он. Войдя вокруг ямы три раза, стрелец вновь намострил ухо, внизу раздались хрипения и кашель. Проснулись чарти, обрадовался стрелец. Его физиономия приняла столь довольное выражение, что со стороны можно было подумать, что его смена стеречь на сегодня закончилась, и сейчас он, вернувшись домой, хорошо злоупотребит горькой, а затем, завалившись на печь, продрыхнет до самого утра. Кашель повторился, но стал еще громче. Стрелец подвинул ногой претеную корзину, в которой были чугунок с кашей и краюху черного хлеба. «Открывай!» — вновь раздалось снизу. Стрелец хмыкнул и, склонившись к крышке, отодвинул железный запор. Из небольшой дверцы появилось грязное бородатое лицо с мигающими глазами и уставилось на караульного. Караульный стрелец, заметив, что сидельцы все-таки живы и здоровы, даже склонны к некоторой дерзости, довольно улыбнулся. — Жрать вам принесли еретики. Принимайте. Сегодня кашу жрать будете. Воевода в честь рождения дочери подарок сделал. На одном хлебе до воде и сдохнете раньше времени. А сие не велено. Из ямы раздался хриплый голос протопопа Авакума. Караульный сразу узнал его. Протопопа Авакума, несмотря на все мытарства его, московская власть сломить не смогла, как и остальных сидельцев. Стрелец недовольно буркнул в ответ. «Потявкай мне еще. Кашу он тебе, воевода, прислал. Каша мировая. Сам бы сожрал до невелина. То, что холодное, так никак ко времени принесли. Тут уж не серчайте». Захлопнув люк, караульный довольно крякнул, предвкушая, как после смены караула будет наворачивать дома блины, а не ковырять ложкой мёрзгую кашу. — Служивый, ты бы у воеводы свечей спросил, — проскурил кто-то из заключенных. Стрелец посмотрел на люк и недовольно хмыкнул. — Каша воеводская им не по вкусу, свечи теперь подавай, неверно. Потерпите пока. Скоро вам каждому по отдельной избе поставят за одним крепким забором. «Это чего же щедрость такая, служивый?» — поинтересовался Аввакум. «Ранее вы по посадским домам сидели. Народ здешний, пустозерский, и бесовскими речами смущали. От церкви истинные царя, людишек отуращали, ныне же по отдельности сидеть будете». «Некому будет соблазняться!» Стрелец хекнул На кончике уса повисла зеленая сопля, которая тут же замерзла, превратившись в ледышку. Стрелец, сняв с руки варежку, брезгливо содрал ее, вырвав при этом маленький клок волос. «Кашта! На огонь поставьте!» — напомнил караульный. «Сами не догадаемся!» — полетела ему вслед. «Ну и ладно!» — караульный встряхнулся, Сделал несколько шагов вперед, а затем назад и отложил пещаль на крышу ямы. Он несколько минут возился, доставая из рукавицы какую-то мелкую вещицу, но, так и не сумев, плюнул на это дело и стал расхаживать размеренным шагом вокруг ямы с раскольниками. Вдали из снежной пурги появилась фигура всадника, конь пеги и сам всадник роста немалого. Кажись, сам Воевода пожаловал, щури от летящих в глаза снежинок, пробормотал караульный. Воевода пустозерская Иван Неелов направлялся непрямо к яме с сидельцами. По пути он завернул к одному из дворов, вызвал хозяина и за что-то трижды ударил его плетью. Караульный, заметив, что воевода сегодня не в духе, судорожно поправил на себе амуницию, глубоко вздохнул и перекрестился. Принесла его, нелегкая! «Чего страдаешь, чадо?» — раздался из ямы язычный голос Абакума. Караульно удивленно перевел взгляд с дороги на демницу. «Я страдаю?» — переспросил стрелец. «Вовсе я не страдаю», — недовольно пробубнил он. В голосе Караульного послышалось раздражение. «А вот тебе помолчать хорошо бы. Воевода сам едет». «Знава, что страдаешь, что кма признаться себе не мочь». — А ты пахайся, сипит господа, все легче станет. Караульный судорожно дернул рукой и сердито пробубнил в полголоса. Заладил он. — Страдаешь да страдаешь. Задаст вот тебе воевода. — А ты меня не пужай, — мирно ответил протопоп. — А я и не пужаю, — разозлился на него караульный. Он сжал свободную руку в кулак и погрозил их в сторону ямы. Воевода заметил этот жест караульного стрельца и пришпорил коня. — Ну? Как там, сидельцы наши, все живы? Стрелец злобно пробурчал в ответ. Куда инденьться? Как есть все? Разговаривает и сидельца, караульный явно не горел желанием. В сердце залез протопоп, словно иголкой ковырнул. Воевода заметил, что настроение у Караульного ни к черту, чего раньше за своим человеком, не елов, не замечал. Ты чего им, яков кулаком-то грозил? Поинтересовался воевода. Караульный в ответ насупился. — Протопоп этот говорит, мол, страдаю я. — А ты? — воевода строго посмотрел на Караульного. — А чего мне страдать? Скоро смен, домой жена, поди блинов напекла. Какие ж тут страдания. — И то верно, — согласился воевода. Ниелов с довольным видом обошел вокруг ямы с узниками и поинтересовался у Караульного. — Подарок мой им передал? — Караульный с довольным видом пожал плечами. — В лучшем виде и ваше благородие. Остыла, правда, кашта. Воевода ухмыльнулся. — Ничего, холодную сожрут. Всяко разно лучше краюхи хлеба. Караульный согласно кивнул. Воевода произнес на прощание. — Ну, ты смотри за ними, а тот царь наш шкуру с нас спустит. Стрелец погрустнел ответил. — Так может, харчей получше вносить, чтобы не издохли совсем. Уж целый год в яме сидят. Снизу вновь раздался стук, но теперь он был более настойчивый. «Спроси, Яша, чего им опять нужно?» — поинтересовался Ниелов. Из люка показалась голова Инока и Епифания. «Отец Авакум тут царю письмо написал. Передать надо на. «Письмо. Царю, говоришь, написал», — переспросил воевода. «И где оно?» Инок и Епифаний протянул воеводе письмо, свернутое в свиток. Из чего? — нахмурился воевода. — Им бы страдать и Господа прощение за грехи просить, а они письма царю пишут. Караульный мрачно заметил. — Может, сперва самим прочитать, боярин? Мало ли, чего они там накорябали. Воевода, глядя на сверток бумаги, злобно процедил. — Без тебя бы не догадался. И развернул письмо. — Ну вот, опять ересть. А я их кашей кормлю, — прорычал воевода. Наскребут себе на хребет. Милость-то царская, как погода, сегодня солнечно, а завтра пасмурно. Хараульны покивал головой, соглашаясь с воеводой. Скоро острог для них достроит, туда переселим. Неелов смял письмо в ладони и засунул в карман кафтана. Дома сожгу. Воевод злобно поморщился. Написали себе на дыбу. Как такое царю передашь? Он с омерзением тихо выругался и сплюнул на снег. Острог для протопопа Вакума и его сотоварищи, коих общим числом было четверо, начали ставить по весне. Скидали четыре сруба из сосновых бревен, собрав эти срубы в ямах так, чтобы торчали они из земли, словно шляпки грибов-груздей. Торчащие из земли бревна присыпали землей под самую крышу Всю территорию острога обнесли чистоколом и поставили караульную смену. Маленькие оконца в срубах прорубили с противоположных сторон, так, чтобы узники не могли переговариваться между собой. Воевод Неелов был доволен постройкой. Осматривая новый острог, он поочередно заглядывал в каждый сруб и, удовлетворившись, довольно кивал головой. По завершении строительства и переселения узников в новые жилище воевода не применул отписаться в Москву о результате. Столицы были довольны усердием воеводы и даже переслали немного денег на окончательное приведение строго в порядок. Казалось бы, вот оно спокойствие и умиротворение умов. Мятежный протопоп навсегда сгинул в деревянных венцах нового острога, но письма от Авакума каким-то чудом вырывались на свободу и летели по русскому северу сизыми голубками. Нилов менял стражу, сам ходил в караул, да так и не смог найти пути, которыми письма Аввакума утекали за пределы Пустозерска. Нашли случайно. Состоял при карауле во стрелец Яков Хлыстов. Жило семейство Хлыстовых небогато, но и не голодало. Жалование воевода Ниелов платил исправно. Москва денег в Пустозерск отправляла. У своих служивых и из казны посадской воевод Ниелов не подворовывал. Поставил Яков на краю посада пятисте накладный, Двор и огород справил. Наличники резные наставни поставил. С одного стрелецкого жалования не зажируешь». Держал Яков на заднем дворе голубятню малую. Клети из прутьев и высплел. Купил на скопленные гроши несколько пар сезарей почтовых, те других наплодили. Голубятня Хлыстова в Пустозерске единственная была. На свадьбу воеводской черри выбрал Яков самых красивых белых голубков. Воевод Даниила в занятия Хлыстова одобрял. Почтовые голуби — какая-никакая, все же быстрая связь. Пусть не всегда надежно, иной Сизарь клюв в небе понапрасну разинит, тут его сокол Сапсаны снесет вместе с письмом. Но такое редко бывает. Ежели Сизарь крепкий и молодой, тут и Сапсан с пустыми когтями с охоты вернуться может. Накануне Рождества Христова выскочил Яков во двор к поленнице. Поро а жена, как назло, весь запас дров у печи со своими пирогами извела. Месяц вылез промеж рваных туч, снег скрипит под сапогами. Яков к поленнице накладывает поленья березовые на санки деревянные и слышит, как за поленницей снег заскрепел то Испугался. Последняя поледа на сани бросил и ухватился за веревку рукой. Только бежать к дому, как чувствует кто-то его за воротник, овчины ухватил, да назад потянул. Господи Иисусе!» — взвыл стрелец. А позади еще кто-то за рукава ухватился. Рванул, что из мочи стрелец, и веревку саней бросил. Только сила нечистая не пустила его. Повалила на снег и придавила всей своей тяжестью так, что задыхаться Яков начал. Запричитал и завыл. Тут тяжесть немного ослабла, засунули стрельцу в рот кляп и потащили за сарай. Кто потащил, неведомо, а лиц во тьме не разглядел. Но одно точно заметил нечисть та бородатая, числом три мужика. Сердце его отпустило, когда один из них креститься начал, и царице небесной хвалу воздавать за помощь в всем деле. Якобы заволокли сарай и поставили нож к горлу. «Молчи и слушай, — говорят». Яков, хрипя и соглашаясь, кивнул головой. «Деньги им не нужны», — так объявил один из разбойников. «Нужны его голуби и Сизари». Яков удивился. «Чай голуб не курится, много с него не пожрешь и яйца на продажу не несет». Один из бородатых разбойников тихо рассмеялся и стукнул Якова по голове рукоятью ножа. «С голоду не мрем», — насмешливо изрек он. Другая помощь от тебе нужна. Яков тут совсем удивился. У сидельцев, коих ты в карауле стережешь, записки брать надобно на Почтой голубины отправлять будешь. Яков поморщился. Теперь он понял, какие услуги от него разбойникам нужны. Так а куда отправлять? удивился Яков. Один из разбойников вытянул из темноты клетку с голубями. «Из твоей голубятни мы уже взяли», — добавил второй разбойник. Один из разбойников с уродливым шрамом на лбу и серьгой в левом ухе ловко ухватил Якова за грудки и притянул к себе. Изо рта полного кривых зубов несло запахом недельного перегара. Якова передернуло. Он и сам любил прикладываться к горько, однако более трех дней не пил служба. Заметив, как мужика в его лапах передернуло, Разбойник со шрамом весело ухмыльнулся, но тут же скривил рот, хрипло проревев. «Не сделаешь по-нашему. Домашних зарежем!» Разбойник, что держал в руках клей с голубями, довольно расхохотался. «Это мы можем!» — уверенно заявил он, заходя Якову за спину. В душе караульного похолодело, как и на шее, которой вновь прислонили холодное лезвие ножа. Месяц упрямо разглядывал темные тени, сгрудившиеся у дровяника. Мороз скрипчал, затягивая окончательные без того малые окна избы Якова. Дверь в синях заскрипела, и жена Якова, кутаясь в непомерно большую шубу, мужа звонко крикнула «Яков!» Хозяин виновато пожал плечами. Разбойники, лихо ухмыльнувшись, толкнули его по направлению к дому. «Иди и делай, как велели!» — напутствовали они, — иначе хуже будет. Яков, тяжело выдохнув, ухватился руками за санки и поплелся домой. Он уже не слышал, как скрипит под его валенками снег, как хлопнула дверью, возвратившись в избу жена. Разбойники еще немного постояли у поленницы, провожая Якова пристальным взглядом, и растворились во мраке ночи и больше от него ничего не было нужно. Записки, которые караульный должен будет отправлять голубиной почтой, ему всунет протопоп во время его смены. Дело сделано батюшка Уакум, виновато пробубнил один из разбойников. Лихая ватага скоро прыгнула в сани, запряженная пегой-кобылой, дернула вожжами и тихо покатила по заснеженной дороге следы с ней в скором времени занесло снежной вьюгой. югой едва пустозерские пустоши покрылись рваными черными протаринами и на опушках вечно зеленых лесов вылезли белые подснежники воевод даниелов решил сам лично учинить осмотр узников в воздухе запахло весной Зачирикали на скатах крыш и ограде деревянного строго задиристые воробьи. Изможденные узники потянули сквозь маленькие оконца к теплому солнцу исхудалые руки. Караульные стрельцы, лихо выпитив вперед грудь, щурясь и моргая, наблюдали, как воевод Даниелов неторопливо прогуливается вдоль срубов по сырой земле. Узники срубов стихли, ожидая, какой сюрприз приготовил им царский воевода. Однако воевода не спешил раскрывать своих секретов. Караульным стрельцам его неспешность тоже начала вставать поперек горла. «Чего ходит? Чего удумал?» До воеводы дошли вести из Мизени. Отписал тамошний воевода, что сыновья Аввакума от отца своего отреклись и покаялись». Ниелов размышлял, сообщать ли об этом протопопу Аввакуму. Куда как тронется умом протопоп. Воевода почесал затылок. Ему-то что с того, что тронется протопоп? Главное, чтобы не убился. Наказ царя был живым держать. Он и держит. Следит. В новом остроге узников по отдельным срубам рассадил. Споры между узниками прекратились. Тихо сидят вакуум подтянулся к концу темницы. — Что, презренный, жизнь свою грешную шагами меришь хриплым голосом вопрошал он. Неелов повернул голову к одному из срубов, откуда только что донесся голос. — Дни твои, считаю, протопоп! — ухмыльнулся воевода. — Каждый шажок — день, разворот — полдень. «Может, супруге моей, Настасье Марковне, письмо передашь, а спит грех свой замалишь?» «Вот еще!» — фыркнул Ниелов. Услышав про письмо, Яков Хлыстов помрачнял. Он хорошо помнил, с чем к нему лихая ватага в канун Рождества приходила. Знать, и его измене черед пришел. Хотя какая уж тут измена. Ранее-то аввакумовые письма самому государю передавали а последние письма воевода запретил. Хулы напрасный много протопоп на государя возводит, а он все же помазанник Божий, и не попу раскольному его укорять. Тогда, после Рождества, Яков твердо решил, что, ежели вакуум родным весточку отправит, то возьмет он грех на душу. Не заради попа страдает за семью. Хлыстов приосанился и крепче прижал руки к полам Кафтана. Ниелов сердито посмотрел в сторону караульных и, сложив руку в кукиш, протянул ее в сторону Аввакумого узилища. — Шиш тебе, протопоп! Впредь язык за зубами держать будешь! хлустов выдвинулся немного вперед и осторожно спросил. «Жечь письма -то — Жечь письма-то Аввакумова. Воевода, заметив интерес караульных к этому делу, шагнул в строй и строго произнес. — До высочайшего изволения! Он натерл нос и пробурчал. — Проще сказать царь сам, ежели надо, за письмами пошлет. — А ежели не пошлет, — поинтересовался другой караульный. Воевода крякнул от неожиданности. Он, широко шагая, направился в конец строя караульных и остановился напротив молодого рыжего стрельца. Караульный тут же потупил взор и втянул голову в плечи, но воевода быстро вытянул ее обратно, ухватив караульного зауха. Я ли царь не пошлет, так и не надо! Письма от юридиков не брать никаких!» «Да у них и бумаги-то нет!» — вступился за молодого караульного Яков. «Тем лучше!» — ухмыльнулся Ниелов. «Ежели потребуется, то государь сам изволение даст доставить перо и бумагу для ответа!» Из сруба послышался хриплый кашель. Воевода обернулся. «Один из них очень болен и до лета не протянет», — разочарованно произнес он. А в вакуум, предположил Яков. Ниелов безразлично махнул рукой. «Какая к черту разница, кто?» — прошипел он в завершении. «Я докладывал тебе, ваше благородие, что у узников очень плохие условия», — выпалил Хлыстов. Воевода и сам видел собственными глазами, что камеры узников топили внешние воды. Воздух был затхлый и сырой, заболеть чахоткой в таких условиях было расплюнуть. Сам Хлыстов и другие караульные удивлялись, как долго держатся эти узники в своих подземельях, но указ государя был твердый — держать узников в строгости, пока не раскаются. Раскаиваться никто не собирался, ни полуслепой инок Епифаний, ни поп Лазарь, ни диакон Федор». Куда уж там до самого протопопа Аввакума. Для раскольников еретиков, коими их окрестило каноническое священство по указу царя, протопоп Аввакум являлся духовным лидером, глыбой из которой состояли столпы старой веры. Для Якова, как человека служивого, раскол в церкви прошел стороной. Велит пустозерский поп знамени крестное тремя перстами класть, значит, тремя. Хлыстов не задавал лишних вопросов касательно догмата в церкви и домашним велел помалкивать и делать, как он велит. Так и свыкся Яков. Воевода ревностно смотрел кафтаны и оружие караульных. Пустозерск хоть и дыра дырой, однако стрельцы люди государевы и службу несут» чтоб ни дырочки на кафтане. Сапоги справные были, салом мазаны, и за оружием особый уход, чтобы ни пылинки, ни грязинки не было. В берендейках запас пороху в меру имелся и пули. Савля начищенная сверкала, словно купола московских соборов. неелов замечтавшись, громко крякнул. «Ведь кончится когда-то и его ссылка». Встанет он на Соборной площади и трижды в ноги Ивану Великому поклонится по избавлению. Новый его Даниелов где-то в глубине души своей понимал, что пока живы его подопечные, которых он бережет пуще ока, не видать ему Москвы златоглавой. Может, и царь нынешний Алексей Михайлович Богу душу отдаст. Тогда можно написать прошение его сыну Федору Алексеевичу. Поведать о своей судьбе горемычной, службе тяжелой, но верной. Елов тяжело вздохнул, вновь махнул правой рукой и направился к выходу из-за Нести караул сегодня смене хлыстого. А протопоп, как назло, в оконце руку с письмецом тянул и своего за него лаялся. Меж тем дыру под воротами пролезла рыжая собачонка. Осмотревшись по сторонам, псина подняла ногу и осквернила столбы ворот. Сперва левый, затем и правый. Сделав свое грязное дело, псина начала принюхиваться. Яков осторожно снял с плеча пищаль, всыпал в замок порох и прицелился. Одно мгновение псина будет елозить ногами по грязной земле, скуля и вылизывая с раны кровь. «Никак, тварь божью, стрелять собрался!» — раздался голос протопопа. Хлыстов опустил пещер вниз, не выпуская из вида псину. «Чего ж не стреляешь?» — повторил тот же хриплый голос. Хлыстов повернул голову на голос. «Тебе что с того? Ворота псина твоя сквернила!» — рявкнул Яков. «Так что ж с ворот тебе?» — прохрипел Вакум. «Царь ваш веру отеческую осквердил манасия Кто такой монассия, Яков Хлыстов не знал. а вакуум уловил смятение разума караульного. «Ну, чего молчишь?» — Хлыстов дернулся. «Не знаю я никакого монассия!» — оряхнул злобно на Яков. Настроение стрельца улетело куда-то высоко в весеннее небо. Тяжело вздохнув, Яков разрядил пищаль и повесил ее обратно на плечо. «Вот то-то же, что незнамо!» — не унимался Аввакум. «Писание святое, как то, читал! Тут прочел, а тут забыл!» Хлыстову стало немного стыдно за себя, как за примерного христианина. Воево Даниилов предупреждал караульных с узниками разговоры не вести. Особенности речь собесед с протопопом. «Илеем сладким уши так зальет, что забудешь, как мать родную звали!» Силищу слов такую протопопа вакуум имел, что за ним народ босым хоть в снега сибирские пойдет. У срубов, где сидели узники, полезла первая зеленая трава. Бревна, что выглядывали из-под земляной насыпи, начали просыхать. Псина лукава, пробравшаяся во строк, видимо, решив не искушать судьбу, Осторожно гавкнула на караульного и исчезла в той же дыре под воротами. Может, жрать, чего хочешь, протопоп? Поинтересовался Яков. Да терплю, Чадо, прохрипел голос Обвакума. Не тебя ли стрельцом яшкой в пустозерске кличут? Поинтересовался обвакум. Сердце у хлыстого дрогнуло. Или в самом сердце, а может,. Еще где? Яков этого и сам не понял, только передернуло его хорошо сказать, что не я, Яшка, подумал Хлыстов. Так от него не утаишь. А, была, не была. Хлыстов махнул рукой. Ну, я, Яков, Хлыстов, громко произнес он. Тебе по какой надо бы найсти. В других срубах зашевелились оставшиеся узники. Захрипели, закашляли. Приникли к оконцам камеры. — Хочу через тебя весточку в мизень послать, — продолжила Вакум. — К семье? — с сомнением осведомился Хлыстов. — К семье! К Настасье Марковне! Царь-то ваш больше мои письма не читает! — откашлявшись, пробубнила Вакум. Хлыстов согласно кивнул Авакум высунул худую, испещренную сухожилиями и венами руку наружу. В кулаке был ржат сверток бумаги. — Почтой голубиной быстро придет, — озвучил он свои намерения. — А пришлет Настасья Марковна ответ, принесешь мне в свою смену. — Более ни о чем не прошу. Авакум закашлялся. — Знаю, и это для тебя в тягость. Яков Хлыстов сделал все как велели. Осень 1673 года выдалась необычайной для тех мест. Солнце никак не хотело уступать свое место дождям. Время же брало свое, и тогда синюю даль небес затягивало свинцовыми тучами, которые в скорости разродились холодными ливнями. Пустозерские людишки кучками... Высыпали на окрестные болото за клюквой и грибами. Спешно приводили избы в порядок к холодной зиме. Лотали дыры в амбарах и клетях со скотом. Все шевелилось, двигалось и не стояло на месте. Никто не обращал внимания на пятерых всадников на краю посада. Лошади шли медленно, степенно. Их седоки словно переняли у кобыл манеру поведения — и также, приосанившись, твердо сидели в седле, свысока поглядывая на завитящихся вдоль улицы и домов посадских. Наконец всадников заметили и посадские, оставив на время дела, пристально стали наблюдать за нежданными гостями. — Из столицы пожаловали! — раздались между людьми тихие разговоры. Посадские принялись обсуждать богатую сбрую на лошадях, кафтаны на стрельцах и прочие мелочи, до которых приезжим было совершенно безразлично. Ехавший во главе колонны всадник, по разумению Посадских не меньше, чем боярин по чину, с любопытством рассматривал избы Посадских и пристально вглядывался в лица людей. Кто, что, чем занимается. Как есть дознаватель из разбойного приказа? предположил один из мужиков, в бытность свою служивший в одном из стрелецких полков столицы. «Уж больно взгляд у него пытливый», — тихо высказался он девке в цветастом платке, что стояло рядом с ним, широко раскрыв рот в изумлении от статных и нарядных приезжих. «Аленка, бриз домой, греховодница!» Из избы с криком выскочил дед в лаптях держа в руках тонкий ивовый пруд. Девка тут же закрыла рот и низко опустила голову. — Я только посмотреть, дядька! — жалобно пролепетала она, подбирая с травы подол сарафана. Моярин-доздаватель тут же заинтересованно остановил коня и поманил деда пальцем. Покорно согнув спину, дед бросился к лошади. — Почему девку бьешь? — спросил садник дочь моя проскурил старик честь стерегу уж в годах ажильяхов нет Всадник согласно кивнул и дернул поводья ступай за мной приказал он старику старик побежал рядом с лошадью всадник намеренно ехал медленно чтобы старик не запыхался и мог бежать рядом скажи мне старче обратился он к старику где здесь дом воеводы не старик повеселел — Так вон же, — указал он рукою, — за теми домами левее, крыша железом крыта. У нас с тобой у всех, почитай, досками, а у воеводы и железом, как полагается, так заведено уж. Садник весело рассмеялся в ответ. — Бедно живете, старча. Старик улыбнулся и покорно пролепетал. — Не барствуем, но и не голодаем, Барин. Кто работает, завсегда кусок хлеба на столе имеет. Рыба в реке, водится, грибы, ягоды в лесу. Не голодаем, барин!» Всадник кивнул. ну дай дать-то бог! Ступай! Свободен!» Всадник и его эскорт тронулись дальше, а старик остался стоять у края дороги. Его так и подмывало спросить, кто такие и зачем прибыли столь важные гости. Однако не дерзнул, рискуя получить плетью поперек худой шеи. Дом пустозерского воевода Ивана Неелова и впрямь оказался добротным и богатым. Крыша крыта листовым железом, крашенным в зеленый цвет. Окна широкие, с резными наличниками. Дорогу к дому-кортежу из Москвы преградил высокий крепкий забор с широкими воротами. Залаяли псы во дворе. В окне на втором этаже мелькнуло девичье лицо. Ждать пришлось долго несмотря на громкий стук в дверь. «Спи твоего да что ли!» — осклабился один из всадников. «Может, на службе?» — предположил другой всадник. Боярин-дознаватель, как его уже окрестили местные пустозерские, спрыгнул с коня и достал из-за пояса пистоль. «Сейчас пальну мигом проснуться!» Свита весело рассмеялась. За воротами скрипнула дверь. Псы сразу угомонились. «Идиот, вроде кто!» — смехнулся боярин-дознаватель. Маленькая конца в воротах распахнулась. В него с тревогой выглянуло растрепанное женское лицо. Девка обвела взглядом садников и перекрестилась. «Дома, воевода!» — справился боярин-дознаватель. Девка кивнула. Свита-дознавателя облегченно выдохнула. «Из Москвы мы с царским поручением!» — рявкнул он. Девка вновь кивнула и кинулась отпирать ворота. Не моя она, что ли? удивленно спросил всадник. Не в девки ехали, осадил его дознаватель. Меньше болтай. Всадник замолчал. В дверях дома появился сам воевода в домашней рубашке с саблей в руке. Лицо воевода было напряжено и собрано. Мало ли кто пожаловал, но, заметив на попоне лошадей царского орла, воевода выдохнул. Тубол уж разбойники, а не столичные гости. Барин-дознаватель кивнул. Ты воевода не елов, Иван? Воевода кивнул. Я здешний воевода. Дознаватель порылся в полах нарядного кафтана и достал свиток. От государя Алексея Михайловича лично в руки тебе. Принимай на постой, воевода. Глаза Неелова округлились. Дальше седмицы не задержимся, успокоил его дознаватель. Случилось что? насторожился воевода. — Случилось, Иван, — беспокойно ответил царский дознаватель. — Вместе искать будем. Дознаватель передал по воде лошади ко времени поспевшему дворовому мужику и решительно шагнул в сторону крыльца. нелов не понимающий, пожал плечами и тихо пробормотал. — Ну, коли так, стало быть, будем искать. Воевода руками сделал несколько движений, что означало для дворовых слуг гостей принять — а разместить в доме. Сам же посторонился, пропуская московского гостя в дом. В широкой просторной горнице царил едва уловимый запах чеснока, лука и жареного мяса. Московский гость облизнулся. Воевод это сразу заметил и пригласил гостя к широкому столу, накрытому шелковой скатертью. «Прочти, воевода, письмо от царя для начала!» — буркнул дознаватель. Ниелов распахнул ставни окна, чтобы стало больше света, и уселся тут же на широкой лавке. Прочитав письмо, он бережно свернул его и убрал за иконы в красном углу. Воевода выглядел задумчивым и немного растерянным. Дверь в горницу скрипнула, и в проеме показалось лицо служки Аксини. — Чего тебе? — буркнул Ниелов. Служка скосила глаза вниз на руки, в которых держала поднос, укрытый белоснежным полотенцем. Ниелов словно очнулся от оцепенения, охватившего его минуту назад, и указал служке на стол. Дознаматель, заметив, что служка тащит на подносе еду, довольно ухмыльнулся. «Сутки почти не ели!» — прохрипел он, приглаживая короткую бороду. Ниелов велел накрывать на стол. — Тащи все, что есть, — указал он девке. — Свиту тоже накормите и коней. Дознаватель приложил руку к сердцу и поклонился. — Потом благодарить будешь, — пробурчал воевода. — Пожалуй, за стол. — Значит, пишет государь, что письма про топоп шлет, — начал разговор воевода. Дознаватель запустил руку в деревянную чашку с мясом. — Шлет, — отозвался дознаватель. А тебе, стало быть, боярин помощников, а вакуума требуется изловить и в Москву доставить. Дознаватель впился зубами в жареное мясо и оторвал кусок. Переживал его, посмотрел на Ниелова и ухватился за полотенце, утирая руки. В Москву, в кандалах, перед светлой царевы отчи. Может, есть кто на примете ненавязчиво поинтересовался Ниелов? Дознаватель отрицательно помотал головой и вновь впился зубами в куриную ногу. — Ты запивай, запивай, боярин, — подбодрил его воевода. — Не боярин я, — перебил Ниелова дознаватель. — Дьяк разбойного приказа Федор хелистратов Звание дворянского. Почитай уж десяток лет сыскому государя занимаюсь. Нилов согласно кивнул. Федор продолжил. «Никогда далеко от столицы не уезжала, тут на тебе, в самую глушь государства послали!» Неелов усмехнулся. «Так меня сюда сослали, не один ты!» Иристратов налил горькую в стопку. Налил не слишком много, с пять наперстков, а прокинув стопку, он лихо подхватил с тарелки щепоть квашеной капусты с клюквой и за смаком отправил ее в рот». «Хорошо у тебя, Иван», — довольно процедил Елистратов. «Однако не пить да закусывать приехал дело государева, очень важное». Елов едва повел бровью и осторожно заметил. «Ну, коре дело, то давай думать я, как нам наказ государев исполнить». Елистратов склонился к воеводе и тихо заговорил. «На у протопоповой жены и сыновей обыск учинили». Нашли за печью ту и сок берестеной с письмами от вакумы из Пустозерска. Царь велел общение прекратить помощников кандалы в Москву, в подвалы царские. Неелов удивленно пожал плечами. Как такое может быть, Дьяк? В людях своих я уверен, письмо о вакуум писал с хулойны царя. Было такое дело. Забрал и сжег в печи. Да и караульные стрельцы мне письма в Вакумовы не раз приносили, ни одно письмо не утаили и без дозволения не отправили. Не отправили, согласился Элистратов. Однако же нашли письма-то в Авакумовы. Неелов призадумался. Он охватил вилку из сил и с силы воткнул ее в миску с капустой. От пустозерска... «До мезене верст двести будет. Просто так письма не передашь». «Не передашь», — согласился с ним дяк. они держат держит ли в Пустозерске кто из посадских голубятню?» Воевода нахмурил брови. Он понял, к чему ведет разговор этот московский сыщик. Однако запираться не стал. Да знанием все равно из посадских вытянет, а государю доложит, что укрывал воевода в своего человека, караульного стрельца Хлыстова. Эх, Яша, Яша, про себя просетовал воевода. Не удержался, престился на речи еретиков. Может, нажалось, протопоп надавил. На милосердие христианское. Как тут теперь быть? Воевода повесил голову. Надо повиниться перед яком. Не досмотрел, мол, за караулом. Так ведь и не за агнцем божьим смотреть приставили. Волк в овечьей шкуре. Да уж у неелого разрывали раскаяние и злоба. Раскаяние перед царем — злоба на себя. Московский дьяк учуял борьбу внутри воеводы, потому прекратил есть и молча сидел, повернувшись к окну. Ждал, пока воевода сам все выложат. Не впервые дьяку раскаяние от служивых людей слушать. Есть у меня стрелец караульный, начал Ниелов. Он остановился, утер слезу с глаз и продолжил. Кричут Яковым Хлыстовым. Дьяк одобряюще кивнул, мол, верю, воевода, всякое бывает, не твоя вина в том. Службу хлыстов караульным во несет, где вакуум с товарищами заключен. Служит справно, не жалуется, да из посадских дурного про него никто не скажет. Дьяк оживился. Держит Яша голубятню малую во дворе. Давно держит. Иристратов подхватил со стола и надел в обе стопки. — Ты выпей, Иван, — предложил он. — Выпей, легче станет. Знаю, что тяжко. Слова Дьяка потихоньку успокоили Неелова. Они чокнулись за здоровье царя, за веру истинную православную закусили. — Вели позвать своего Хлыстова, — спокойно предложил Дьяк. Воевода щелкнул пальцами. В дверях показался парень лет 16. Сенька, тащи сюда Хлыстова! — Передай воевода, срочно велел. як довольно закивал головой. — Да смотри, чтобы не убег! — Сенька кивнул. — Возьми моих двух людей! — вдогонку кинул Еристратов. Сенька хлопнул дверью. Яков Хлыстов возился в свои голубятни. Его зари сидели в маленьком деревянном сарайчике. Голубей же разбойников Хлыстов оставил в их клетке. К своим выпускать не стал. Корбил, конечно, так, как и своих, бросил горсть пшеницы, налил деревянную миску воды. Сегодня, как назло, над Пустозерском кружила пара соколов, да чуть поодаль от них расправил крылья черный коршун. Коршуна Яков не боялся, не по силам ему взять на лету хорошего голубя, а сокол в раз собьет». Хлыстов потихоньку вычистил клетки и присел на деревянной лестнице. День загорался чистый, солнечный, ветерок приятно обдувал лицо. В самый бы раз сложить пальцы, да как свистануть, подняв сезарей в небо, разбечтался Яков. Внизу у лестницы внезапно появился Сенька, служка воевода Ниелова. Сенька, мечтательно задрав голову вверх, спросил — «Чего не гоняешь? Небо вон какое чистое!» Хлыстов тяжело вздохнул. «Приглядись внимательно. Что видишь?» «Вижу две маленькие точки», — отозвался Сенька. «Так вот, соколы — это нельзя птиц выпускать с зданием дела, — изрек Яков». Сенька, понимающе кивнул. «Чего прибег-то?» «Воевода кличет», — звенящим мальчишечим голосом ответил молчонка. «Гости у него на дворе». — А что за гости? — поинтересовался Хлыстов. — Из Москвы, говорят, от царя самого. При конях и саблях все. Сердце Хлыстова налилось кровью. Полезли тягостные размышления. Уж не по его ли душу слуги царские пожаловали. Небось, поймали голубка его с письмом Аввакумовым. — А ты чего нос повесил? — поинтересовался Сенька. — Ты иди, скажи, воеводе буду в скорости, отослал мальчонку Хлыстов. Скажи, соберусь только. Хлыстов слез по лестнице и тоскливо посмотрел в сторону дома. Он уже все понял, руки охватил мелкий тремор, сердце запрыгало, словно бешеная собака у ворот. Идти надо все равно, попытался успокоить он себя. Не вели грех, письмо отправил, неизменно же сотворил. Заходить в дом и прощаться с домашними, Яков Хлыстов не стал. «Чай не навечно. Может, и обойдется, все, чего дню не развесил. А не обойдется, так ответит перед царем и воеводой. Что посеешь, что пожнешь», — вспомнил он поговорку. Тихо отворив калитку, Хлыстов вышел на улицу. Никто из домашних не заметил, как он вышел, не выбежал с расспросами, куда и зачем. Оно и к лучшему. Люди Иристратова чуть отстали, позволив Хлыстову дойти до домом воеводы без лишних вопросов со стороны черней Посадских. Яков понимал, что вести о его аресте в тот же час разлетятся по Пустозерску голубками, едва его выведут за околицу дома Ниелова. Но тут уж ничего не попишешь, виновен. неелов сидел за столом мрачнее тучи. Временами его разрывало на части от того, что его человека — московские псы. Вот так вот скрутят и в кандалах повезут в Москву, а в том, что это случится, сомнений нет. Сам же Дьяк и сказал, в кандалах под светлые царевый очи. Хлыстов зашел в горницу и, перекрестившись, встал у порога. — Ну, чего стоишь, служивый? — начал разговор московский гость. Садись в ногах, правды нет. Дознаваться у тебя не буду, как письма в Вакумовы пересылал мизень. Сам государю расскажешь в подвалах кремлевских. На душе у неелого чуточку отлегло и зародилась надежда, что, может, отпустит Яшку государь. Воевода налил Хлыстово водки в стопку, и предложил выпить со словами «Выпей, Яша, на дорожку! Чай не чужой человек! Может, простит государь?» Хлыстов повесил голову, но собрался и опрокинул содержимое одним духом. «Что ж ты, Яков, повелся на уговоры Вакумовы, покачал головой Ниелов. «Прости, воевода!» — пробормотал Хлыстов. «Бог простит!» — прохрипел воевода в ответ. «С ним вот до Москвы поедешь», — Ниелов указал на Дьяка и Ристратова. «Нашли письма, Вакумовы, у сынов его. Покаялись они, отреклись». «Второй раз уж», — едко изрек Дьяк. Ниелов усмехнулся таким словам. «Апостол Петр трижды от Христа отрекался. Простил его Господь». «Ну, царь наш Алексей Михайлович, ай не господь!» Воевода согласно кивнул. «Разбойников протопоп подослал», — провевел Хлыстов. «Ну, это ты уж не ври нам!» — остановил причитание Якова Дьяк. А «Авагум — человек божий, хоть и упертый и своевольный. Царь любил его слушать. Сторонники его тебе нож-горло приставили по своему велению». Ниелов согласно кивнул. Почему сразу воеводе не доложил? Испугался тихо прохрипел Хлыстов. Испугался он, удивленно воскликнул неелов Да кто ж в такое поверить, что караульный воеводы Ивана неелова каких-то разбойников испугался? Хлыстов резко повернулся к Иностасу и, наложив крестное знамение, громко рявкнул Вот тебе крест! Якух ухмыльнулся. Как лев рычит, а говорит, испугался. Собирайся, поедем в Москву. Елов привстал из-за стола. Может, с утра тронетесь? Оставайтесь ночевать, баньку истоплю. Ночью дорога опасна, не равен час. На Лиходеев налетите. Яг в ответ скривил лицо и небрежно фыркнул. Некогда боярин в баньках парится. Государь велел спешно. Других дел хватает. Воевод развел руками. «Ну, коль так, то езжайте с Богом». Во дворе звонко забрякала конская сбруя, и разнеслось лошадиное ржание. Дворовые псы вновь зашли слаем на чужаков, ворота противно заскрипели, открывая нутро воеводского подворья. Елов молчаливо глянул на Хлыстова, а затем медленно произнес. «Ежели помилует царяков «Возвращайся обратно, приму на службу!» «А нет так, нет!» Я крегонько подтолкнул Якова к выходу. На другой стороне улицы собралась толпа людей. «Чего рты раззявили лиходей?» — сердито выкрикнул воевода из окна. «Чтоб я тут никого не видел!» Народ, осторожно перешептываясь, начал медленно расходиться. Ниелов никак не мог взять в толк, зачем Хлыстов лично понадобился царю. Виновен человек, так казни здесь же, в Пустозерске, в ямы кидай ту же, чего тащить человека с края земли. Неужто протопоп Хулуна царя пуще преждего возвел? Эти мысли не давали воеводе покоя всю ночь. Под утро, едва встав, Ниелов твердо решил самолично учинить допрос мятежному протопопу. Солнце клонилось к закату, растянув под облаками огненное покрывало. В Коломенском дворце было непривычно тихо и безлюдно, как и в самой Москве, чьи купола было видно из всех окон на верхних этажах. Алексей Михайлович тихо дремал, сидя за письменным столом. Чтобы не тревожить государя, заботливые слуги притащили из покоев расшитую золотыми нитями подушку и с трудом умудрились подсунуть ее под голову царя. Царь издал тихий стон, но глаза не открыл. Слуги, столпившиеся вокруг стола, расплылись в довольной улыбке. Их кошмаром стал скрип двери, в которую просунулось довольно лицо ртищево, Слуги испуганно замутали головами, прикладывая карту пальцы. Артищев понял, что царь, умаявшийся дневных забот, уснул прямо за столом. Тревожить государя известиями о том, что из Пустозерска доставили караульного стрельца, а слушавшегося указа царя, было не с руки в такой час. «Привезли и привезли. Пусть пока отдохнет стрелец в разбойном приказе в кандалах». Глядишь, ума прибавится, если, конечно, понадобится стрельцу тому ум. Тут уж государь решит. Белит без башки стрельца того оставить. Стало быть, не понадобился ум. Зря камеру занимал. А помилуют, так впредь обретенным в кандалах умом думать будет, прежде чем волю царскую нарушать. Артищев обвел глазами царский кабинет, и, убедившись, что кроме спящего царя слуг, никого больше нет, Состроил с Лужком смешную рожицу и исчез. Но исчез, артищев недалеко. Уселся Федор на скамейке у окна, твердо решив, что весть эту нужно непременно доложить именно сегодня. Якобы Хлыстова тем временем стащили в подвал и приковали за запястье к каменной стене фундамента, на котором возвели дворец. В самом Коломенском дворце тюрем, подобных тем, что были в Кремлевских башнях, не было. Если требовалось дознания, то узники везли на телеге или санях в разбойный приказ. Но царь дал строгий наказ, что со Стрельцом мятеждым самолично хочет поговорить в Коломенском. Воля царя закон, значит, и ни к чему в разбойный приказ вести. Свели Якова в подвал обычный, нашли кольцо, вмурованное в стену притащили цепи замок. Артищев лично проконтролировал, чтобы узника не мордовали, но и избежать стрелец не мог. Успокоившись, Федор Артищев поспешил с докладом наверх. А наверху вон чего, спит государь. Значит, надо ожидать. Дабы скрасить свое ожидание, Артищев принялся бить перчаткой черных мух, в изобилии бегающих по стеклу широкого окна. Мух становилось все меньше, пока не осталась одна, самая жирная и проворная. Муха, словно дразня царского постельничего, перелетала с одного края окна на другой, издавая при этом мерзкое жужжание. Охота на муху вскоре Ртищеву надоела. Он, крадучись по мягким коврам, приоткрыл двери в царские покои и осторожно заглянул вовнутрь. К его удивлению, царь уже проснулся и, видимо, спив чаю, вновь принялся за бумаги. На столе стояла широкая расписанная чашка на плоском блюдце, из которой исходил едва заметный пар. Стопка плотных бумаг на столе заметно уменьшилась по сравнению с утром. Лицо царя было задумчивым и в то же время спокойным. Артищев решил, что самое время ему явиться перед царевой очи, с докладом по делу пустозерского стрельца. Кашлинов Артищев полностью высунул голову за дверь. Царь поднял глаза. Появление артищева его не удивило. Он ждал доклада постельничего и даже ругал его за медлительность, понимая, что, по сути-то, Артищев не виноват. Путь от Пустозерска до Москвы не близкий. «Заходи, Федя», — пригласил Алексей Михайлович. «Жду тебя. С нетерпением». Артищев улыбнулся, зная, что ожидания царя были не напрасны. — Здесь он, государь. Царь поднял брови. — Довез стрельца, значит, Елистратов. — Довез, государь, — подтвердил Артищев. — В приказ сдавать не стали, в Коломенском он. Царь отложил бумаги и перо. — Это хорошо, Федя. Артищев расплылся в улыбке от похвалы царя. — В подвал во дворце свели. — Не били, — поинтересовался царь. — Волос с головы не упал, — обнадежил царя Ртищев. — Правильно. Успеете еще кости вывернуть, коли виновен, — добавил царь. — А что, Иристратов говорит? — осведомился Алексей Михайлович. Ртищев пожал плечами. — Я и не спрашивал, государь. — Сам спрошу, — пробубнил про себя царь. — На то и привезли в Коломенское. Алексей Михайлович накинул на плечи кафтан. — Идем, Федя. Может, стражу возьмем, государь? спросил Артищев. Вдруг буйный стрелец-то. Царь усмехнулся. Коли ни один волос Федя со стрельца не упал, значит, не буйный. И то, верно, государь, согласился Артищев. Царь быстрым шагом поспешил на нижние этажи. Артищев едва успевал за царем. Тихо и мягко распахивались широкие двери, мелькали ступени лестниц. Куда спешит так царь? размышлял Артищев. Никуда этот стрелец не денется уже. Хлыстов двинул рукой. Железное кольцо с замком плотно облегало кисть руки, натирало до мозолей. Цепь кандалов была короткой. Один ее конец был у Якова на руке, другой конец был зацеплен за вмурованное кольцо в каменной стене. Ни лежанки с соломенным тюфяком, ни решетки на входе он не заметил. — Не тюрьма это, — понял Хлыстов. — Временная камера. По дороге Хлыстов видел, что привезли его к огромному расписному терему, похожему на дворец. Больше ничего не сказали, завели, вовнутрь спустили вниз. Единственным из мебели, что выхватили из темноты глаза Хлыстова, был деревянный табурет, притаившийся в углу камеры. Хоть что-то с облегчением выдохнул Яков. Однако до табурета было не дотянуться. Цепь, которой его приковали к стене, была слишком коротка, чтобы узник мог сам достать табурет. К его услугам был только каменный пол, чтобы стоять или лежать. Яков сел на пол и вытянул ноги. Сверху раздавались чьи-то шаги, где-то снаружи едва слышно доносилось ржание лошадей. Единственное, что нравилось Хлыстову в его нынешнем узилище, то, что не было слышно писка крыс неизменных спутников любой тюрьмы. Да и пол в камере вроде бы был сухим и чистым. Ненадолго эта камера для меня, подумал Хлыстов. Словно в подтверждении его слов, железная дверь в камеру заскрипела. Щелкнул тяжелый запор, и на пороге появился бородатый мужик в красном кафтане. Деловито осмотрев кандалы хлыстова, он кому-то снаружи кивнул и вышел, не закрывая двери. Человек, вошедший в камеру, был среднего роста с аккуратно постриженной и ухоженной бородой. Кафтан посетителя был расшит золотыми нитями. Хлыстов сразу обратил внимание на их блеск в полумраке. Вслед за незнакомым господином в комнату ворвался Артищев с табуретом в руках. Но табурет, что держал Артищев, разительно отличался от того, что предназначался для узников. Артищев выдвинулся вперед и поставил табурет в метре от богатого господина. Кивнув головой, постельничий встал чуть позади и внимательно уставился взглядом на Хлыстова. Столь пристальный взгляд незнакомых людей даже смутил Якова, и он молчаливо опустил глаза в пол. «Ну, здравствуй, Яков Хлыстов!» — извительно, — изрек богатый господин. «Вот и я тебя в гости дождался!» — Яков понял, что перед ним сам царь. «Но показать страх перед царственной особой значит самого себя понапрасну завинить, — Вроде и не звал в гости, государь. Алексей Михайлович усмехнулся. — Если я кого в гости зову, ко мне со всех ног сами летят. Артищев за спиной хихикнул. — Так ежели бы позвал государь, я бы и сам прилетел. Не слуги твои под руки бы привезли? Царь улыбнулся. — Верно говоришь, вину за собой знаешь? — Догадываюсь, государь, — промычал Хлыстов. — без попутал. Да небес тебя попутал, изрек царь. Предстился на уговоры Авакумовы. Царь пристально посмотрел Хлыстову в глаза. Яков склонил голову. Помилый государь, разве тут не поддашься? Алексей Михайлович прокашлялся. Знаю, о чем ты, стрелец. Сам проповеди протопопа, словно песни Соловьиной, слушал, и сейчас бы протопоп пел, ежели бы во власти нашей царской не усомнился. Хлыстов кивнул. — Многие письма Вакумовы, государь, мы сожгли, в которых он на тебя хулу возводил. — Про то знаю, — изрек царь. — Иристратов мне доложил слова вашего воеводы. — Не признает протопоп Вакум царя главой церкви Христовой? — Словно не имеет закона государь в церкви вершить правду, — с тоской изрек Алексей Михайлович. — А ты как считаешь, стрелец? — спросил царь. «Государь в праве своем государстве, Богом ему данным. свой закон устанавливать!» Артищев, услышав такие слова, аж крякнул. «Видишь, Федя, какой у нас народ!» Артищев скривил лицо и выдавил из себя. «Ну, государь, народ у нас разный. Немало мы на своем веку бунтов пережили!» Царь покачал головой. «Прав ты, Федя, разный у нас народ!» Хлыстов почувствовал... Перемена в настроении царя. Словно смягчился сердцем государь. Самое время покаяться, не то ночевать ему в подвале разбойного приказа. — Прости, государь. Каюсь, не губи. Готов искупить вину. — Искупишь. Обязательно, — пробубнил Артищев. — Дай только срок. Алексей Михайлович повернул голову и сердито глянул на Артищева. Федор крепко сомкнул губы и показал царю жестом, что больше не проронит ни слова. «Ну и как там протопопта поинтересовался царь. «Не болеет? Не смущает ли народ проповедями?» Хлыстов замотал головой. «Здоров, как бык вакуум, государь! Да и кого смущать-то ему? Сидит Аввакум один в своем срубе, а вокруг забор на караул наш стрелецкий!» Царь улыбнулся. Докладывал мне воевод Даниелов, что строк новый поставили. Царь привстал с табурета. Хлыстов насторожился. Вот она минута, когда судьбинушка его горемычная решается. Яков зажбурил глаза, готовясь услышать страшное. Царь выпрямился. — На сей раз казнить я тебя не буду, стрелец, — спокойно изрек царь. — В кандалах в ссылку тоже не отправлю. — Ты и так в своем пустозерске, как в ссылке. Артищев опять хихикнул, но тут же замолчал. — Поедешь в свой пустозерск, но позже. Скажешь всем, миловал государь. ну а искупление вины твоей тебе обязательно будет. Как понадобишься, письмо воеводе пришлем, в нем и будет твое искупление. Царь вышел из темницы. — Артищев, освободи стрельца! — Услышал Хлыстов и издали голос царя. Яков ликовал. «Ты не больно-то радуйся!» — осадил его постельничий. «Искупление-то царское горче-горечи оказаться может!» Но Хлыстов его уже не слышал. Полетели к небу молитвы Спасителю и Царицы Небесной. С Якова сняли кандалы и выставили из дворца наружу. Воздух был свеж и приятен. Хлыстов заметил, что, несмотря на зиму, в Москве было намного теплее, чем в Пустозерске, и это обманчивое тепло пробуждало его к жизни. Яков обернулся назад. Сзади стоял нарядный царский постельничий Федор Ртищев и довольно скалился. — Смотри, Хлыстов, у самого царя в Коломенском дворце в гостях побывал, — сопроводил его с издевкой Ртищев. А мог бы в разбойном приказе до сегодня крыс кормить. Молись за здоровье государя. Ртищев скривил морду и, развернувшись, медленно пошел к крыльцу. Яков обернулся. Хоть раз в жизни посмотреть на царев дворец, коли уж здесь очутился. Перед глазами простого стрельца предстал расписной сказочный керем, Коломенский дворец Алексея Михайловича Романова сверкал на солнце маковками и шатрами прижавшихся друг к другу крыш царевых домочадцев. К ним жались купола домашних церквей. В самом центре фасада сверкало причудливой резьбой парадное крыльцо, через которое дворец посещали наземные послы и иные важные гости. От кричащего всеми цветами радуги «Великолепие» у Хлыстова открылся рот, Вернул Якова на грешную землю грозный окрик возницы на козлах крытой кареты. Хлыстов перекрестился и, повесив голову, побрел по дороге в сторону столицы. Зима 1975 года выдалась не слишком морозной, но все-таки достаточно холодной, чтобы разрисовать белыми узорами маленькие слюдяные оконца в избах московских посадов. Иногда мороз все же набирал силу. И тогда посадские безжалостно топили печи домов, из труб которых, взвенящие прозрачностью неба, устремлялись белые нити. Москва-река и Неглинная были настолько плотно скованы оковами льда, что по ним безбоязненно могли ехать сани с грузом. Наплавной деревянный мост напротив всесвятских ворот Белого города, соединявший обы части из-за теперь был разобран за ненадобностью — Грузы зимой можно было перевозить по крепкому льду. Рядом с наплавным мостом государь Алексей Михайлович задумал возвести новый каменный мост, дабы старый наплавной не мозорил своей архаичностью взоры гостей государства. Точнее сказать, новый каменный мост задумал возвести еще его отец, первый царь Михаил Федорович, но бог не дал. Нынешний государь все же решил вернуться к задумке своего отца. Деревянные бараки для мастеров и каторжан, свозящих на подводах к Москве реке камень, поставили у башни Белого города, чтобы не так далеко ходить было. Обтесанные на каменоломнях камни для каменных острых быков, о которые будет весной биться, идущий по реке лед, свозили на телегах под навесы на берегу. Каторжане молча утирая рукавицами холодные сопли, выгружали каменные блоки из подвод, бросая кривые взгляды на караульных стрельцов, расхаживающих между пребывающими подводами. Харч привозили прямо на место работ, обставили это действо словно праздник для каторжан, и да и вправду было праздником. Работа тяжелая, многие не выдерживали и умирали от недоедания или болезней. Подводы с кобылы, на упряжь которой были привязаны красные ленты и звенящие бубенчики, с веселым звоном подкатила по накатанной колее к навесам, уложенным за вахту камнем. С подводы спрыгнул довольный рыжебородый мужик в овчинном тулупе и бодро застучал колотушкой по деревянной уключине саней. Катаржане медленно отрывались от работы и, тяжело переступая по снегу, потянулись к подводе. — Чего тянетесь, как дохлая кобыла? — заорал во все горло мужик с колотушкой. — Харч остынет. Он резким движением начал откидывать сложенную на подводе овчину, обнажая дышащие горячим паром чугунки. — Поспешай, народ, каторжный Харч получать! — приговаривал он, поддевая деревянным черпаком очередную порцию дымящейся каши. Каторжане, столпившиеся у подводы, жадно тянули навстречу свои деревянные миски. Вслед за черпаком в миску тут же летел кусок черного хлеба и кусок сала. Получивший свою порцию бедолага, отходил в сторону и доставал из кармана грубо вырезанную деревянную ложку, облизывал ее и с чувством собственного достоинства, которое еще не успели отнять каторжные работы, погружал в горячую кашу. Закончив раздачу доставленного харча, мужик с колотушкой быстро укрывал обратно овчинами уже пустые чугунки и качал головой, что-то приговаривая про себя. Затем он прыгал на подводу, израгал какое-то богомерзкое ругательство и дергал по воде кобылы. Кобыла фыркала, испуская белый пар сквозь заиндивевшие ноздри, дергалась и тащила сани обратно еле медленно смокуя каждую зачерпнутую ложку, осознавая, что накормит их только вечером, уже в самом бараке. Несмотря на неспешное употребление, каша быстро исчезала из мисок. Кто-то же одна облизывал пустую миску, а кто-то нет, но ложку обязательно облизывали все. У кого был кусок материи или платок, обтирали ложку им, только потом степенно убирали ее обратно в карман». На лед Москвы реки с гоготом и веселыми криками высыпала ватага ребятни с деревянными санками. Дети залезали на заснеженный склон в том самом месте, откуда встанут первые каменные опоры нового моста. Хлыстов улыбнулся, глядя опухшими глазами на их веселую возню. Скатываясь на санках до середины реки, ребятня засыпала друг дружку холодным снегом, отчего их щеки покрывались румянцем. Словно яблоки в саду царя Алексея Михайловича. Первыми ударили колокола Архангельского собора, к ним присоединились колокола Успенского, затем и остальные. Ребятня застыла, а потом испуганно заозиралась и вовсе разбежалась в разные стороны. Чего это на Москве колокола разбренчались? Зосим оторвал взгляд от пустой тарелки и посмотрел в небо. Звон колоколов Успенского и Архангельского собора в Кремле в этот момент был настолько тягучим и печальным, что растянулся от всех кремлевских башен, завис над многочисленными слободками Москвы. Его тут же подхватили ближайшие к Москве посады, а в скорости и все русское царство утонуло в этом печальном звоне, оставив мирские заботы на потом. «Видать...» Помер кто-то из бояр, попытался успокоить самого себя хлыстов, но успокоение не приходило, словно игла в сердце засела. Точно такой же перезвон он слышал, когда оставил мир первый царь из династии Романовых Михаил Федорович. Зосим поднял один из блоков, поставил его рядом с другим блоком и меж ними бросил сучковатую доску». Нам до того дела нет, безразлично произнес он, усаживаясь на самодельную скамью. Сейчас Зосима больше занимали его сапоги, подошва которых уже начала отходить от кожаного верха. Чего раскудахтались? Перед каторжниками возник сухопарый стрелец, что водил их от темницы до перестраимого в камне всех святского моста. Зосим, скривив лицо, злобно бросил ему в ответ. — Видать, еще один из вашего сучьего племени к Богу на суд отправился. Стрелец со злостью выдернул из-за пояса плеть и рявкнул Ты, холоп, говори! Да не заговаривайся! Сам государь Алексей Михайлович в Царство Небесное отошел! Стрелец при этих словах опустил руку с плетью и перекрестился. Зосим довольно выдохнул и повернулся к Хлыстову. Говорил я тебе, Яков. И нам вспоможение будет. Это тот царь, что воевод своих посылал обитель нашу штурмовать. За все воздастся. Хлыстов сел на камни, но стрелец не унимался. Кажется, эти воровские слова Зосима переполнили чашу его злобы на весь каторжанский люд. — Его, может, и помилует новый царь, — ехидно произнес Стрелец, нарочито тыкая пальцем в хлыстово. — Тебе же всю жизнь в колодках гнить. — И кто теперь царем будет? Стрелец присвистнул. — Ясно кто. — Сын. — Федор Алексеевич. Отпрыск его. — Как полагается. — Даруй ему, Господь, здоровья и справедливого правления. Стрелец возвел глаза к небу и вновь набожно перекрестился. Колокола на московских соборах не умолкали. Вороны и галки с тревожным гоготом сорвались с насиженных мест, сделав и без того хмурое московское небо еще темнее. каторжным подошел старший стрелец. — Кончай работу, каторжане, отведи их в камеру. На этой неделе работ не будет. Траур по почившему государю. Семен, понимающе кивнул и ткнул Зосима в плечо рукоятью плети. «Собирайся, вор!» — разговорился он. «Доложу вот в приказ пролечь такие. Быстро с топором познакомишься!» Зосим даже не дернулся от его слов, а степенно встал, размял кисти рук и протянул их Семена, чтобы тот надел на них цепи. В отличие от Хлыстова, Зосима на работы выводили строго в цепях — Зная его злодейские делишки в московских словодах. К тому же богатырское телосложение заставляло караульных стрельцов опасаться крутого норого нелюдимого великана. Хлыстов же, наоборот, слыл среди караульных безобидным человеком. В кандалы, попавшим по недоразумению или по дьявольским проискам. По крайней мере, такие разговоры шли за спиной бывшего стрельца. Яков Хлыстов надеялся, что государь сменит гнев на милости и все же отпустит его обратно в Пустозерск. Наденет он вновь свою старую стрелецкую форму, сожмет в ладонях пещаль, и время потечет в обратную сторону, словно и не было в его жизни никакого вакуума Но сегодня все круто изменилось со звоном колоколов московских церквей и соборов. Прежний-то царь умер, а новый ничего и не знает о нем, горемычном. А даже если и знает, до да Якова Хлыстова ли ему сейчас, не скоро он еще свой родной Пустозерск увидит. Зосима и Хлыстова, как и остальных каторжан, присоединившихся к ним по дороге, повели через московские слободы Китай-городу. Хлыстов очень удивлялся, как же не похожа эта столичная жизнь на его прошлую в Пустозерске. Все куда-то спешат, бегут, кричат, везде толпы нищих и убогих попрошаек с протянутой рукой. Красивые барышни в мехах, выглядывающие из окон карет. Даже московские стрельцы, и те словно щеголяли в красных новых кафтанах. Бериндейки у них на широком кожаном поясе, смазанном маслом и от оттого сверкающим новизной. А главное — шапки стрелецкие, подбиты хорошим мехом. Не в пример его шапки, где мех уже полез клочьями. «И чего сидели в этой дыре пустозерские размышлял Яков, меря шагами дорогу до Китай-города. В отличие от Хлыстова, Зосим не предавался пустым и несбыточным мечтам — Его мозг яростно искал возможность побега с каторги. Не раз он бегал от московской стражи, и, дай бог, не последний. Сложить голову под топором палача невелика честь, а вот заполучить свободу и уйти на Дон или Волгу, как те разинские сотоварищи. В том для него бывшего разбойника, так и не ставшего, несмотря на все старания преподобного Елиазара-послушникам, были и честь, и жизненный фарт. А коли так, он, Зосим, свою еще возьмет. Еще остались на великой реке Волги лихие атаманы и казаки. Заметив столпившихся у часовни святого Пантелеймона Чернецов, Зосим вспомнил про двух иноков — Симону и Инаки, которым он прикипел всем сердцем в дни своего пребывания на Соловецком острове. Угрюбый великан даже пустил слезу, чем несказанно поразил Якова Хлыстова. О горькой судьбе поморской девки Ульяны, помершей в одночасти, бывший караульный стрелец слышал от самого Зосима. Об иноках Соловецкой обители, Инакии и Симоне, а также о преподобном старце Елиазаре Зосим предпочел умолчать. Колокола не умолкали, чем очень раздражали Зосим. Он считал усопшего царя главным виновником всех своих бед на этой грешной земле. У китайгородской стены стоял длинный барак из сосновых бревен, куда на ночь запирали каторжан. Сторожили барак с десяток караульных стрельцов. На ночь цепи с наиболее ретивых колодников снимали, давая их рукам и ногам свободу действий. Через два часа после окончания работы и завершения вечерней молитвы каторжанам приносили миски с варевом. Дрянная похлебка из рыбьих голов и ячменная каша с запахом несвежего мяса. но ну и тому, что приносили каторжане, были несказанно рады, так как тяжелая физическая работа требовала сил. Хотя с такого варева откуда она возьмется? Стрелецкий караул у барака каторжан уменьшился. На оцепление в город сняли угрвом бурчал Зосим. Погребение старого царя, затем венчание на царство молодого царя. Сколько еще нам в бараке куковать, возмущались, сидя по нарам каторжане? Вывод на работы прекратили, столица жила плачем и ликованием. «Сейчас бежать надо», — подговаривал Зосим Хлыстова. «Улицы полны народу. Нырнул в толпу. И поди, ищи!» Хлыстов сомневался в правильности такого решения для себя. «Сбежишь объявить тебя беглым вором, тогда век домой не воротишься. Будешь, как лихие людишки, по Волге разбоем промышлять. А у него семья в Пустозерске». «Нет, не пойдет он за компанию с этим великаном». Дождется помилование от молодого царя в том, что она будет, Хлыстов не сомневался. Испокон веку так было. Новый царь, восходя на русский престол, миловал многих каторжан. С учетом вины, дела многих каторжан пересматривались. У кого каторгу заменяли выселением, других же вместо четвертования пороли плетьми и отправляли на каторгу». Вот и ему, якобы Хлыстову с учетом вины его каторга не грозила. Ни разбойник он, ни убивец, никакой другой лиходей. Стало быть, надежда на пересмотр его участи была высока. Артищев обещал не забыть про него, по истечении года напомнить государю об искуплении вины. Год минул, пронеслись словно холодные ветры, рождественские гуляния. Так и великий пост. Предшествующий Пасхи придет. Хлыстов не заметил, как оказался у дверей каторжного барака. Караульный, громко хлопнув толстой деревянной дверью, что-то невнятно фыркнул и направился в сторону караульной избы. Сквозь затянутое обычьим пузырем маленькое оконце с железными прутьями, его фигура быстро растаяла, оставив Хлыстова и других каторжан наедине с собой. А ведь когда-то и он, Яков Хлыстов, нес караулы. Только тогда он был по другую сторону окна. «Будь не ладен, этот протопоп!» — тяжело выдохнул Хлыстов, усаживаясь на соломенный тюфяк, брошенный на деревянные нары. Законцем смеркалось, и каторжане зажгли лучину. Свечи были не положены, а лучина в самый раз. Зосим достал из своего тюфяка мешок с игральными костями, Заметив удивленный взгляд Хлыстова, Зосим весело подмигнул ему. «Вчера принесли». Довольно буркнул он. Хлыстов кивнул головой. Он не стал расспрашивать товарища, откуда и кто принес ему кости. Было совершенно ясно, что кости принес тот, кто привозит каторжным харч. Рыжебородый мужик. И как караульные не углядели, удивлялся про себя Яков. Ни о каких играх, тем более азартных, каторжане не должны помышлять. Найдет кости караульный, всыплют двадцать плетей. Может, у Зосиба спина и крепкая, и широкая, а у него, хлыстого, здоровье едва на котелок с кашей осталось. Тем временем окончательно разомлевшая от тепла каторжного барака Зосим стал угрюмым взглядом приглашать каторжан к игре. Отказаться решались немногие, зная суровый нрав своего товарища по несчастью. Жаловаться к караульному никто не посмеет, это Зосим хорошо знал. Оттого недобро скашивал свои глазища в сторону очередного бедолаги и тот, угрюмо вздыхая, полелся к нарам, над которыми великан с ехидной улыбкой тряс берестяным туиском с костями. Ставкой в игре по нищенскому состоянию каторжан был их ужин или обед. Из набожного бельца, получившего прибежище при Соловецком монастыре, Зосим превратился в угрюмого вымогателя, не боящегося ни бога, ни черта. Вера в человеческую и небесную справедливость была окончательно подорвана смертью Ульяны и расправой над монахами после падения обители. Прежнее естество московского грабителя и душегубца вновь одолевало его сердце и разум. Иногда холодными ночами к нему приходил преподобный Елиазар, Усаживался рядом с ним на деревянные нары, беседовал миролюбиво, но чаще упрекал, на что Зосим возражал старцу и приводил свои доводы и причины своего нынешнего естества. Преподобный тяжело вздыхал, качал седой головой. В словах преподобного Ириазара Зосим чувствовал ноты разочарования и печали, но ни разу не слышал от него осуждения. С каждым разом преподобный все реже и реже посещал Зосима во сне. После светлого праздника Рождества Христова святой преподобный Ириазар больше не приходил. Идва с крыши барака сорвалась первая звонкая капля воды, у двери барака появились пятеро стрельцов во главе со старшим. Построив каторжных вдоль сруба, он отобрал несколько человек, включая Зосима. В этот миг Хлыстов почему-то вспомнил яростные слова Зосима в день смерти царя Алексея Михайловича. Не соврал стрелец, тяжело вздохнул Яков. Выполнил свои угрозы. На отобранных старшиной каторжан тут же надели колодки и погнали куда-то прочь из Москвы. Остальных заперли обратно в барак и велели сидеть смирно, ибо ожидалось, что скоро место стройки нового моста посетит молодой царь Федор Алексеевич. В этот день Яков Хлыстов не находил себе покоя. Он суетливо ерзал по своим нарам, чем обращал на себя пристальное внимание товарищей по несчастью. Один из них даже прикрикнул на Хлыстова: Чего вертишься, как муха на блюде? В ответ Хлыстов одарил его таким тяжелым взглядом, что вопрошающий предпочел замолчать. Очевидно, он успокоил себя тем, что делает и не его. Пущай вертится сколько хочет. спросто с него. День подходил к концу, но ничего не происходило. Но затем тревожный стук в дверь заставил Катаржан в бараке разбежаться по своим нарам и, сжавшись в комок, наблюдать за тем, что последует за этим стуком. В барак зашел один из караульных стрельцов и звонко крикнул. «Яков Хлыстов, на выход!» Сердце Хлыстова сжалось от внезапно перехватившего его сильнейшего волнения. Якову даже показалось, что перед его глазами сверкнули золотые мушки, а содержимое барака медленно поплыло куда-то в сторону окна. Тут он, ваше благородие!» — ответил Заякова сосед, дергая Хлыстова за плечо. «Обожди! Оглебается малость!» «Тащи его сюда!» — в ответ выкрикнул караульный. «Государь требует! Ждать не досуг!» Хлыстова тут же подхватили двое каторжан, сняли с и поставили на ноги. «Сам дойдешь?» — спросил один из них, заглядывая Хлыстову в лицо. Что-то он посерел, с тревогой прошептал другой. «Небось, помирать собрался?» — предположил он. «Я ему помру!» — выкрикнул караульный. Якобы вытащили из барака и выставили на свет Божий. В сумерках затухающего дня Хлыстов распознал лицо улыбающегося ртищево, и удивленного молодого мужчину в черной соборе шапки шапке, и такой же шубе. Перед глазами все плыло и сливалось. Затем лица стоящих перед ним людей обретали очертания и даже часть мелких деталей. Последнее, что он слышал перед тем, как провалиться в забытье, было. — Ты свободен, Хлыстов. Государь простил тебя. Затем Яков покачнулся, чьи-то руки бережно подхватили его и уложили в возок.